Эпилог. Фиона. Тоскана год спустя. Мария отыскала меня в мастерской, стоящей с кистью в руках перед мальбертом, когда-то принадлежащим Антону. Он носил его с собой на неведомые расстояния, чтобы писать красочные поля подсолнухов и маков. или закаты над виноградниками Тосканы. Я пока так не делала, не писала на природе, но я уже научилась никогда не говорить никогда. Может быть, однажды и я совершу вылазку на пленэр, чтобы писать Тоскану. А пока я просто наслаждалась, что есть своя мастерская, уставленная коробками с холстами моего отца, на которые у меня были большие планы. Я обнаружила, что у меня, как и у моей матери, был очень подходящий для бизнеса склад ума. Одним из моих текущих проектов стал аукцион-картин, который позволил бы выставить работу моего отца и одновременно привлечь интерес к винодельне Маурицо. А выручку от аукциона я собиралась пожертвовать местной больнице в Монте-Пульчано. Но сегодня я думала о другом, о холсте перед собой, освещенном тусклым светом, который пробивался из окон сумрачного неба. «Как — Как идиот? — спросила Мария, входя. Зайди, посмотри. Я никогда не стеснялась показывать Марии свои незаконченные работы, потому что ей нравилось всё, что я рисовала, и это наполняло меня уверенностью и творческой энергией. Хотя тут пока особо много не увидеть. Она встала рядом со мной, рассматривая холст, который в основном пока оставался чистым. Ты только что начала. Си, я делаю наброски, но ну, разве ты не видишь? Попробуй вообразить. Вот сюда. Я провела рукой вдоль середины холста. Я добавлю сюда краски заката. Я уверена, что получится очень красиво, заверила Мария. Я не понимаю, как ты это делаешь. Меня всегда изумляет и поражает то, что у тебя получается. И у меня тоже, со смехом сказала я. Но по большей части всё это попытки и ошибки. Мария взглянула в окно на высокие кипарисы, качающиеся от ветра. Так какие новости, спросила я, изучая углы между несколькими линиями угля на холсте. Мария присела на подоконник. Я пришла сказать, что только что звонила Слоан. Моё сердце слегка встрепенулось. Мы со Слоан за последний год стали близки. Она часто звонила обсудить свой развод с Селеном и иногда жаловалась на сложности жизни одинокой матери. Сама я, не будучи родителем, всегда очень радовалась возможности узнать что-то о своих племянниках. Я сочувствовала и немного завидовала Сили слон и её терпению во всех этих делах. И что она хотела, спросила я, думая, почему она позвонила на виллу, а не мне на мобильный, как делала обычно. Я подозревала, что это имело какое-то отношение к годовщине смерти Антона, случившейся ровно год назад. Она хотела сделать тебе сюрприз, ответила Мария. Но я сказала, что совершенно не умею хранить секреты. Я рассмеялась, и тут же у меня в кармане зазвонил телефон, от чего я слегка подпрыгнула. Быстро вытащив его, я ответила: "Алло? Привет", поздоровалась с Луан. "Это я. Да, я угадываю. Мария стоит рядом с тобой. Она ведь не удержалась, верно?" я рассмеялась. "Ты хорошо её знаешь". Я повернулась и подмигнула Марии. Она всё испортила, спросила Слон. Ну, в смысле, сюрприз? Ну, типа того. Да. Я услышала на заднем плане голос Эвана, который спрашивал Хлою, осталась ли у неё жвачка. Слон помолчала и заговорила снова. Ладно. Так вот какое дело. Мы с детьми в аэропорту. Скоро у нас ночной рейс. Мы прилетаем во Флоренцию завтра. Я прижала руку к сердцу. Как чудесно. Не могу дождаться. «И я тоже», — она прервала разговор, чтобы попросить Эвана и Хлою несколько минут посмотреть за чемоданами, и потом продолжила. «Мы прилетим поздним утром. Мы бы хотели зайти на кладбище и посмотреть старые фотографии, которые я попросила Марию найти. Может быть, мы сделаем это вместе?» «Я с радостью». «И это будет хорошо для детей. В сентябре они начнут учиться в Лондоне», — добавила Слоан. «Они рады?» «Кажется, да». Конечно, волнуются, но я уверена, им там понравится. Они уже подружились с соседскими ребятами. Я так рада наконец перебраться в этот дом. Наши вещи прибудут в следующий вторник. А что Элон, спросила я, как он относится к тому, что вы всё-таки окончательно уезжаете? Слон немного помолчала. Он всё ещё пытается уговорить меня остаться в Лос-Анджелесе, даже предложил отдать мне дом. Это широкий жест, я должна была бы кланяться и благодарить. И в то же время он в Тиндере. Представь себе. Ой, Фиона, я с ним покончила, и мне плевать на его домы и на всё остальное, чего касались его грязные руки. Я так хочу рассказать тебе всё завтра вечером за бутылкой вина и огромной тарелкой пасты. Мы же сможем это сделать. Ну, конечно, я тоже помолчала. А что, Коннор? Ты что-нибудь о нём слышала? Нет, но мама говорила, что он встречается с продюсером кулинарного шоу. Ну что ж, удачи ей, я усмехнулась. Я уверена, когда они разойдутся, мы услышим о нём, так обычно и бывает, я кивнула. Вас надо завтра встретить в аэропорту. Мне послать Марко? Не беспокойся об этом. Мария уже велела ему нас встретить. Погоди секунду, она помолчала. Похоже, началась посадка. Я побежала. Скоро увидимся. Отлично, хорошего полёта. Тем же вечером, уже после ужина, я снова вернулась в мастерскую, включила лампу у канделябр и стала неспешно перебирать один из больших деревянных ящиков с полотнами Антона. Я осторожно вынула одно из них, развернула его и поняла, что в потрясении смотрю на произведение искусства. Это был пейзаж, но я ощутила всем сердцем, насколько Антон умел ценить красоту этого мира. и какую невероятную любовь он испытал восхищаясь мастерски нанесёнными мазками кисти и потрясающей игрой цвета я ощутила такую связь с ним какой до сих пор ещё не испытывала мой отец винодел и художник я поняла также и всю любовь к нему моей матери и её привязанность к виноградникам и людям тосканы на этой картине я увидела и саму себя в будущем много лет спустя работающей вместе со всеми на подвязке винограда, изучающей почву, размышляющей об урожае. В этот момент я поняла, что проведу свою жизнь, сохраняя нечто очень ценное и очень любимое, и в то же время я создам нечто новое, глядя вперёд, а не назад. Я уже занималась созданием нового вина в память о любви Антона к моей матери, которую никто раньше не признавал. И я сама нарисую к нему этикетку. И хоть я и пыталась отпустить и забыть многие вещи, и жить без сожалений, я начала принимать тот факт, что некоторые сожаления останутся со мной навсегда. Я в конце концов просто человек, и как бы мне ни хотелось, этого не избежать. Но я решила, что не позволю этому чувству поглотить и стать определяющим для меня. По большей части я находилась с собой в мире, и мне нравилось, как проходит моя жизнь, так что я буду принимать свои сожаления и свою способность прощать как свидетельство своей человечности. Я буду просыпаться каждое утро, благословляя жизнь». Свернув холст, я улыбнулась и убрала его обратно в ящик. После чего вернулась к своей работе на мольберте. Склонив голову на бок, я прищурилась, оценивая формы и пропорции эскизов. Пытаясь представить себе палитру будущих красок, я увидела голубой, жёлтый и оранжевый цвета заходящего солнца и различные оттенки белого в облаках. Серебро для крыла пролетающего самолёта. Вид был божественным. Да, здесь было столько обещаний, и у меня были все основания надеяться, что картина получится прекрасной. Текст читала Юлия Бачанова. music